Дворяне из южных приграничных областей добавляли, что, помимо всего прочего, должны быть приведены в порядок административные и законодательные учреждения. Нас губит московская волокита и несправедливость больше, чем турки и татары. Представители торгового класса, хотя и обещали продолжать оказывать услуги государству, жаловались на убытки, которые они несут страдая от засилья иностранных купцов, западноевропейских и персидских. Это явилось повторением их прежних жалоб. Главной теперешней их жалобой была жалоба на постоянные притеснения со стороны воевод в провинциальных районах и на их беззаконные вымогательства. Купцы требовали отмены гражданских полномочий воевод, и восстановление самоуправления в городах и районах. Получив советы членов собора, царь и бояре должны были вынести свое решение. Хотя большинство представителей советовало принять Азов, они решили, что это потребует чрезвычайного напряжения сил нации и ресурсов, и что необходимым условием для таких военных усилий должно стать немедленное введение Азов административных реформ. Царь и бояре вынесли решение против войны. 30 апреля царь отдал казакам приказ оставить Азов. Они так и поступили, но очень неохотно. 4 Московская политика 1634-1648 годов. Главка первая. С 1619 по 1633 год патриарх Филарет был полновластным главой московского правительства. После его смерти 1 октября 1633 года управление московскими делами снова перешло к боярам, которые при Филарете решающего голоса не имели. Ведущее положение в новой администрации было поделено между двумя из них, князем Иваном Борисовичем Черкасским и боярином Федором Ивановичем Шереметьевым. Черкасский был двоюродным братом царя Михаила, его мать была сестрой патриарха Филарета. Шереметьев был Шурином Черкасского, его жена была сестрой Черкасского. Первое, что было необходимо сделать новой администрации, это заключить мир с поляками Что и сделал Шереметьев в 1634 году Московское правительство вынашивало много далеко идущих планов Восстановить народное доверие правительству Привести в порядок пошатнувшиеся государственные финансы удовлетворить жалобы разных сословий московского общества и усилить оборонительную систему против татарских набегов. Князя Черкасского сделали главой новой администрации, в современной терминологии премьер-министром. До определенной степени его положение можно было сравнить с положением Бориса Годунова во время правления царя Федора. Он стал главой приказа большой казны, стрелецкого корпуса и аптекарского приказа, отвечавшего за здоровье царя. Управление таким количеством ведомств, сосредоточенное в руках ведущего государственного деятеля, явилось прецедентом для Московии XVII века. Черкасский прилагал большую долю своей энергии заселению южных областей Московии и к усилению защиты границ. В этом отношении его деятельность опять-таки напоминала деятельность Бориса Годунова. Напряжение в Смоленской войне истощило силы дворянства, охранявшего южные области Московии, поскольку большая их часть была отведена к западной границе. Милюков дает следующие характерные цифры, демонстрирующие мощь Южной армейской